В результате переворота Наполеон III стал императором Франции. Если переговоры, происходящие в Вене, примут такой оборот, что можно будет рассчитывать на успех, то нас привлекут и не станут игнорировать нас с нашим трехсоттысячным войском. Это уже и сейчас было бы невозможно, если бы мы своим постоянным прихрамыванием на две стороны, а иногда и на три, не подорвали всякое доверие к себе и не утратили способности внушать страх. Я бы очень хотел, чтобы вы приехали сюда хотя бы на несколько дней для ориентировки. Я знаю по личному опыту, как легко дезориентируешься при сколько-нибудь длительном отсутствии. Именно ввиду сугубо личного характера наших условий, трудно рассказать о них в письменной форме, тем более, что тут замешаны люди беспринципные и ненадежные. Мне всегда становится жутко, когда его величество секретничает сфра дьявола». Ибо когда король чувствует, что он чист перед Богом и перед собственной совестью, он не только со мной, но и со многими другими бывает откровеннее, нежели сфра дьявола. При этом секретничении получается смесь слабости и ухищрений на одной стороне и редкого подобострастия на другой, что ведет обычно к самым печальным последствиям. Берлин, 23 января 1855 года Что меня крайне угнетает, это всеобще распространенный бонапартизм, а также безразличие и легкомыслие, с какими взирают на эту надвигающуюся величайшую опасность. Неужели же так трудно разгадать, куда гнет этот человек? Наполеон третий. А между тем, как обстоят здесь дела? Король не может ошибаться. О нем я умалчиваю. Фра-диаволы, ярый бонапартист. Бунзен в Лондоне вместе с Узе-домом совсем не пруссаки. Гацфельд в Париже женат на бонапартистке, и она его так обработала, что здешний его зять считает старого Бонапарта ослом по сравнению с нынешним. Старый Бонапарт Наполеон I. Что из этого выйдет, и можно ли упрекать короля, когда у него такие слуги? О случайных советниках нечего и говорить. Активная предприимчивая антиавстрийская политика встречала со стороны Монтефеля еще меньше сочувствия, чем со стороны короля. Когда мы обсуждали этот вопрос с моим начальником с глазу на глаз, он производил, правда, впечатление, что разделяет мое барусское негодование по поводу обидного и пренебрежительного обращения с нами, проявлявшегося в политике Буоля Прокеша. Но когда ситуация требовала дела, Когда нужно было совершить решительный дипломатический шаг в антиавстрийском духе или хотя бы только поддержать отношения с Россией, не предпринимая прямых враждебных выступлений против этого доселе дружественного нам соседа, дело обострялось. И отношения между королем и министром-президентом доводили до кризиса кабинета. При этом король угрожал министру-президенту то мною, то графом Альвинс-Лебеном, а однажды, зимой 1854 года, даже графом Альбертом Пурталисом из клики Бетман-Гольвига, хотя его взгляды на внешнюю политику были совершенно противоположны моим и вряд ли совместимы со взглядами графа Альвинс-Лебена. Кризис неизменно завершался примирением короля с министром. Один из трех контркандидатов на министерский пост, граф Альвинс-Лебен, заявил почти во всеуслышании, что при этом монархи Он никогда никакого поста не примет. Король хотел послать меня к нему в Аркслебен, но я посоветовал не делать этого, потому что Альвин Слебен незадолго перед тем с горечью повторил мне во Франкфурте это свое заявление.